Часть вторая. Осень Октябрина Скачки маленьких финнов по стогу сена напугали сибирячку. Республика Саха или Якутия. Тюхтюр Человек, с которым мы ближе всего познакомились, когда приехали в Тюхтюр. Без сомнения, хозяйка, которая сдавала нам дом 76-летняя вдова Октябрина. Родом она из соседнего Улуса, Алекминского но по работе много лет жила на севере Якутии. Ее муж был родом из Тюхтюра, и, выйдя на пенсию, супруги перебрались в его родное село. Муж умер несколько лет назад, и Октябрина жила одна. Одна ее дочь с ребенком живет в Якутске, вторая в Питере. В начале Октябрина была с нами очень мила, давала нам картошку и лечила воспалившиеся волдыри наших сыновей, советовала где что купить. Но быстро выяснилось, что конфетно-букетный период продлится не дольше месяца. Октябрина относилась к той довольно обширной группе российских хозяек, которые следят, чтобы, несмотря на договор аренды, они имели полную власть давать указания по всем вопросам, касающимся дома. Октябрина нам говорила, что переедет к дочери в Якутск, но вместо того поселилась в маленьком доме своих старых родственников на другом конце села. Оттуда она легко могла заявиться к нам с налетом. На плите у нас ей удалось найти крошки еды, хотя мы-то считали, что мы сразу же все убирали. Она ругалась за разбросанные на полу игрушки и заодно на наши методы воспитания. Говорит, что в Якутии детям разрешают озорничать только до пяти лет, а потом наступает жесткая дисциплина. И за хозяйки радость от пребывания в доме у моей жены начала резко падать. Наш контраргумент на обвинение в неуборке – тараканы, поселившиеся в доме еще при Октябрине. Октябрина сказала, что они от соседей прибежали, и теперь от них невозможно избавиться. Но мы все же решили попробовать. Самым простым способом было бы проморозить помещение, но из-за батареи это, к сожалению, было невозможно. В Якутске на стене одного дома мы увидели объявление фирмы по дезинфекции. Перед отъездом на каникулы мы вызвали фумигатора. Надо было освободить все поверхности, продукты и одежду, вынести на улицу или убрать в шкаф. Из Якутска на рейсовом такси приехал молодой русский парень, надел слишком маленький для него защитный костюм, на голову противогаз и полтора часа обрабатывал дымом стены, полы и комнаты. После этого мы еще 6 часов не должны были заходить в дом. Жена растопила баню, чтобы было приятнее ждать. Травильщик тоже пошел с нами в баню дожидаться машины в Якутск, Выпил пиво и рассказал о жизни в Якутии. Он переехал сюда из Центральной Сибири, из Красноярска. Один приятель нахваливал, что тут можно хорошо заработать. Теперь он за гроши травил тараканов и ужасался якутским ценам. «Люди тут только о деньгах и думают», — жаловался он. «Мы так и не знаем, чем этот товарищ опрыскивал наши углы, но после этого тараканы стали дохнуть и, наконец, вовсе исчезли». Мы выжили, но отсроченный эффект от химической войны даст еще о себе знать. Жизнь в доме не прервалась, просто на освободившееся место тараканов с наступлением зимы пришли мыши. Это было для нас не в новинку. В Хельсинки мы живем в деревянном доме, там тоже есть мыши. Жена безжалостно принялась травить и техтюрских. Кроме чистоты, для Октябрины еще очень важна бережливость. То, что мы покупали фильтрованную воду, Было для нее чистым безумием. Она не казалась бедной, но почти всюду она видела слишком завышенные цены и обман. В Покровске, в административном центре нашего Улуса, она показала мне магазины, в которых можно по дешевке купить товары со скидкой. А еще мы защищали двор от животных, которые все время норовили туда пробраться, пока однажды соседские коровы не пришли жрать замерзшее сено прямо под нашими окнами. Мы пошли их прогонять, и тут вдруг выяснилось, что Октябрина уже продала траву у нас на дворе. А запивали ее коровы, жадно хлебая из бочек питьевую воду, которую мы заказывали у водовоза. Крайняя бережливость Октябрины проявилась еще и в ее полном нежелании решать проблему с газовым отоплением. Ремонт стоил целых 700 рублей. Скажите старухе, что это надо починить, чтобы все работало безопасно. «И если появится еще какая-нибудь проблема, ей не говорите, сразу звоните мне», — настаивал газовщик. Октябрину страшно шокировали три события подряд, случившиеся в октябре. Вначале я притащил на другую половину двора несколько стволов, чтобы распилить потом на дрова для бани. Жена из разговора с Октябриной поняла, что так надо было сделать. Оказалось, это страшная ошибка. Бревна были чьи-то, и их нельзя было трогать. Не успев напилить, я отнес их назад. Но ошибка была совершена, и отношение Октябрины к нам заметно охладело. После этого наши дети баловались в стогу сена в сарае. «Как я теперь сено продам? Оно же теперь все грязное!» — причитал Октябрина, увидев рассыпанный сток. Мы пообещали все собрать, как было. Третье несчастье — калитка на заднем дворе. На калитке есть защелка, но Октябрина для надежности еще и подвязывает ее проволокой. Я снял проволоку так как мы иногда проходим тут в детский сад. «Вы что, не верите, что эту калитку нельзя открывать?» — в ярости кричала на нас Октябрина, заметившая исчезновение проволоки. Принесли дрова, испачкали сено, пользовались задней калиткой. Все это подорвало Октябрине на чувство безопасности. Ее доверие к нам больше никогда не вернулось. «Зря я вас в дом пустила», — сожалела она в голос. «И дело не в том, что мы исключительно плохие жильцы, а в том, что Октябрине не угадишь. Она и на предыдущих жильцов нам жаловалась. Их преступление было в том, что они выбрасывали остатки еды в туалетную яму. «Им я больше никогда не сдам», — клялась Октябрина. Эти чувства взаимны. Женщина, жившая в доме до нас, сказала моей жене, что жить в доме Октябрины им не особо понравилось. По какой-то причине визиты Октябрины к нам все-таки стали реже. Не знаю, повлияла ли и на это статья, которую опубликовал мой работодатель, газета «Хельсинген и в которой я рассказывал про тараканов и что они, по словам нашей хозяйки, от соседей перебежали. Статью перевели в интернете на русский и распространили по Якутии. Отлично, вдвойне подставил, веселился какой-то комментатор в сети. В конце концов, под самое Рождество выяснилось, что якутского рукопожатия мало для договора аренды. Октябрина подняла арендную плату на 40%. «Ну что будете делать, остаетесь?» – любопытствовала она. «Я сказал, что у нас не так много вариантов, и увеличение аренды с 70 до 100 евро, 4900 до 7000 рублей, пока не сильно подкашивало наш бюджет. Изначально Октябрина постеснялась попросить у нас больше денег за аренду, потому что по своей бережливости думала, что все равно бы считали эту плату слишком завышенной». В отношениях с Октябриной у нас случился интересный эпизод. Хотя она и не простой человек, но временами она очень нам помогала. Октябрина не захотела продлевать с нами договор аренды, но согласилась на мою просьбу зарегистрировать нас в доме. К сожалению, из-за произвола местных органов ей пришлось об этом пожалеть, о чем расскажу позже. При нашей последней встрече Октябрина неожиданно открылась и рассказала, что ее дядя погиб в финском плену. В начале 1990-х Октябрина с родственниками ездила в Финляндию искать могилу дяди, но не нашла. О Финляндии она уже тогда составила себе четкое представление. «Однообразные лес и поля, редкие дома, серое небо. Мне ваша страна не понравилась», – заявила она в своем прямолинейном стиле.